Я даю это письмо моей дочери, которая, если ей удастся спастись, должна отдать его адресату. Каи убили ее мать сразу же после рождения девочки, которую они провозгласили королевой Каи, назвав ее Гонфалой». Мне не позволено было говорить девочке о том, что я ее отец, иначе Мавка убил бы ее, если бы она узнала, что ее отец не он. Монфорт Глава тринадцатая Людоеды День угасал. Африка готовилась к ночи. Небольшой отряд из восьми человек расположился около источника. Среди них только двое были белыми, но вооружение их было точно таким же, как и у чернокожих — луки и стрелы. Огнестрельного оружия не было ни у кого. Чернокожие тихо переговаривались, и трол не решаясь жарить остатки мяса, колеблясь, взглянул. На Спайка. Чернокожие говорят, что пришли в страну людоедов. Спайк вздохнул. — Ради шести миллионов я готов на любые невзгоды и лишения. Да, если мы вообще останемся в живых. Это меня не волнует. Единственное, чего бы мне не хотелось, так это попасть в лапы вездесущего Клейтона. Он найдет нас и под землей. Он ушел на север. Но он же сказал, что вернется, а когда узнает обо всем, пойдет по нашему следу. Он не нравится мне. Они замолчали и принялись поджаривать мясо, добытое ими прошлой ночью. А из-за леса за ними наблюдали внимательные глаза. Вновь раздалось грозное рычание льва. Слышишь? Рычит уже ближе. Надеюсь, что он не людоед. Тролл огрызнулся. Заткни пасть. Неужели ты не можешь думать о чем-нибудь поприятнее? Видишь ли, сидеть без винтовки в этой дыре? Расшатаются какие угодно нервы. Взгляни на эти чертовы штуки. И он пнул ногой лежащий на земле лук. Я могу убить им кролика, но не слона а это нечто похуже. — Ради всего святого заглохни! Они снова замолчали. Вдруг раздался испуганный вопль. — Бвана, смотри! Один из чернокожих показывал рукой в сторону леса. Оба белых разом скачали на ноги. К ним бежала добрая дюжина черных воинов. Спайк схватился за бесполезный лук. — Брось! Их больше, чем нас. А потом, может быть, они настроены миролюбиво? Послушав тролла, Спайк бросил оружие. Вооруженные пришельцы осторожно приближались, вдруг разом остановив свой бег. — Что вы делаете в стране бантанго спросил один из них, когда пришедшие окружили немногочисленный отряд. «Нам нужен проводник», — ответил тролл на этом же диалекте. «Много сафари идут следом, много винтовок. Они скоро придут сюда, и тогда мы двинемся дальше. Мы ожидаем их». «Ты лжешь», — ответил главарь. «Мой человек идет за вами два дня, затем он идет ко мне. Нет большой сафари, нет винтовок, ты лжешь». — Слушай, трол взгляни на их рожи. — Я говорил тебе, что мы у людоедов. — Черт возьми, надо было раньше. — Что раньше? — Ганфал, мы же можем им управлять, как мавка. Только положи руку на камень и пожелай что-нибудь. — Гениально! Это же идея. Заставь их как-нибудь отойти он нагнулся и стал быстро разворачивать гонфал великий алмаз каи старейшина сделала шаг вперед что ты делаешь великий знахарь ответил трол тебе он понравится